Задолго до революции ещё до Михаила Достоевского писал. Если бы это не евреи было бы в России 3 млн русских, а евреев было бы 80 млн. Ну вот что бы обратились бы у них русские и как бы они их встречали? Дали бы они им совершенно с собою в правах? Дали бы им маลิза ходить их свободно? Не обратили бы прямо в рабов? Хуже того, они сыграли бы кожу совсем. Содранная кожа в данном контексте не просто сильное выражение, а трезвое предвидение будущего, основанное на ясном сознании настоящего и прошлого положения дел. Так Владимир Даля отписывает случай, когда в 1571 году жиды в Германии содрали кожу с одного христианина по имени Бран-1 и мученический его умиротвили. Мельгунов вторит ему... В среди адских палачей был Негер Джонстон, специально выписанный из Москвы. Джонстон был синонимом зла и изуверств. Здевать кожу живого человека перед казнью, отрезать конечности при пытках к этому подобное на это был способен один палач Негер Джонстон. Он лишь один. В Москве на выставке, устроенной большевиками в 1920-21 годах, демонстрировались перчатки, снятые с человеческой руки. Об этих перчатках, снимаемых Саенка доходили давно в Москву слухи, говорили, что несколько причаток было найдено в подвале чека. Подвалие только описанию религиозного жидовского изуверства князь Охов пишет. С каких бы мы точек зрения не осматривали все эти жестокости, они будут всегда казаться нелепыми. Объясняет их только идея жертвоприношения в резком уголку, дабы оскверненной и обессиленной Россией не служило бы по помеху для дальнейших завоеваний жидовства, обрекавших на гибель всю христианскую культуру, подготавлявших наступление всемирного иудейского царства. К этим целям жидовство стремится повсеместно на протяжении веков, и большевичество в России является для них знакомых с историей лишь коллективным натиском жидов, сосредоточенным на одном месте жидов, периодичным к одному моменту и не составляет нового явления ни по своему сопряжению, ни по сущности. Цитата восприяние новый сад 1927 год, том 2. Крылатые ж... человеческие жертвоприношения, совершаемые в ожидании по всей России были посвящены изваянным идолам. В Свияшке в 1927 году же дали открыли памятник герою из Кировскаму представлявший Его во весь рост с поднятым кулаком к небу. Цедра Церковной Ведомости, 1923 год, номер 24. После смерти рыжего еврея Цедра Блюма-Бланка, усыновленного симбирским дворянином Ульяновым и известным под псевдонимом Ленин как вождь мирового пролетариата, его труп был набальзамирован, мумифицирован и использован жидами в качестве главного идола Террина храшима сатанинского культа Молоха-Ваала, учвждённого дпре франциского поклонения в покоренной России. Гипсовые, бронзовые и каменные изваяния Вилла были установлены на главных площадях и в общественных местах всех больших и малых населённых пунктов страны. Капище Вилла было спроектировано евреем-архитектором Щусевым. По частицам жедовских ар археологов снятым сомно крупного отеля с этими находившегося в древнем пергаменте и служил на Красной площади в столице христианской империи. Упоминание о пергамском манускрипте содержится в главной королевской книге священного писания о Калебсе. Этот алтарь был раскопан и принесён в начало в немецкий Годрезен, а после Второй мировой войны вывезен из Германии и установлен в со врежённом поснятым снего очатежама зале под мумией рыжевочерахима. Богомерское сборище жрецов-культов Вилла, прикрывшись вывесками институтов мозга и крови, получило возможность под видом научных изысканий отправлять во всех тонкостях кровавый сатанинский ритуал. Вся Россия после завоевания ее с жидами покрылась сетью больших и малых узелих и темниц, доставлявших жертвенные человеческие жизни для целей сатанинского жидовского культа с дьявольским кощунством эти культовые тюрьмы устраивались в изоляционных монастырях и храмах. Такова была наиболее зловещая личность личная черемитери Сухановка под Москвой, где простых людей мучили прямо возле склоненного алтаря храма. То, что раньше жеды не осмеивались, дёть и тайна теперь они творят явно. Родильные дома устраивались прямо в зданиях бывших синагог, чтобы всегда иметь нужное количество младенцев для принесения в жертву молуху. Кровь и внутренности младенцев, коварством и обманом отнятых у матерей, частью посвящаясь сатане, частью использовали для омоложения и поддержания жизненной энергии самых виднейших жидов. Наступало однако мало помалу возмездие, и когда жедовскими медли теяниями переполнялась чаша терпения Господня. Первым растался жизнью главный палача русского народа Яков Свердлов, забитый как собака палками во время одного из своих посещений рабочих районов. Были расстреляны или кончили жизнь в устроенных ими тюрьмах и другие убийцы царской семьи: Грачёкин, Ржевский, Васьбер, Сафаров. В 1934 году в Мексике испанский еврей Рамон Меркадер по заданию Сталина переломил рядологом череп другому жиду, палачу русского народа, Леви Бенштейну. После войны, когда на вождешные государственные посты в России стали восходить русские люди вместо витесцаемых отовсюду жидов, явилась возможность рассчитаться и с законспирированными изуверами. Некоторые неизвестные миры богатыри русского духа, хотя, может быть, и с громким государственным именем, подобно тому, как Илья Муромец в древнюю старину выехал в дикое поле на бару с Жидовином. Этот происходивший в талии от пострадания глаз жестокий и опасный поединок, получивший в русской истории название «Дело врачей». В начале 50-х годов перешедшими на службу в МВД МГБ русскими людьми, среди которых особо упоминается сын истрельного врача, Тишию ещё в 18 году чекистами звали борьба с узвийанным жудовством и патриотизмом состался и плетившими даже жудов позыестанских опричников. Была арестована большая группа моче евреев. Им было предъявлено официальное обвинение с воеводильским вмешанием видных государственных деятелей Щербакова и Жданова в создании иностранных разведок. Среди истовенных врачей жидов фигурировали фамилии наследственных кошельдов Крапиц, Эчингеля и Ландау, проходивших по делу Береса. Предполагалось одной областью передать тут районие жидов. Главных известв поместить на Красной площади, а все хиврии вместить в нарочно созданную для этого еврейскую автономную область со столицу в Биробиджан. А Мингельский гетбирь, что в переводе с иврейского означает зловещий ужасный, и вполне оправдывает советскую сущность этой личности несколько оттеснено под влиянием МВД МГБ ну не потерявший вовсе своего могущества к данным колластству умертвил Сталина санкционировавшего А я встречаю но и сам Берия был застилен русским обычным богатырём говорят что имя ему Жуков примечание образство может и Жуков он только не тот преступный генерал Жуков коеми злодеяниями была отчинена Русская победа. Впрочем, все нам победили. Конец помещания Брска. После смечи стали нажило заклятия дьявола очей. Э многие во главе с полковником Михаилом Лёминым пали жертвой в этой нежданной борьбе, стяжав невиданные венцы славы. И место почёта в войдах воинства России. Видимо, и тут не пришло ещё время сражаться с жутким худобойным кулаком.